На орбите. Сухой остаток. Почему начальство появляется всегда так не вовремя? Стоило чинаппи открыть крышку контейнера и зачерпнуть лопаточкой клейкую коричневую массу, как палубы прорезала сфера лифта, и на обзорном посту возник командир. — Ага, сгущенка! Угольные глаза талиирца фасеточно блеснули при виде контейнера. Он подошел поближе и вгляделся с плохо скрываемым интересом. — Но почему такая консистенция, такой цвет? — Дай-ка попробую органолептически. Командир сунул длинный палец в контейнер, размазал по ладони, послюнил, слезнул языком. — Так... Те же коагулированные белки, только прошедшие вторичную термическую обработку. Очень интересный вкус. Вы совершенно правый командир. С уважением взглянула на него полусотник. Я действительно разведала новый продукт, называется сгущенка вареная. Хорошая штука. Он нехотя вернул контейнер. Дочисто облизал ладонь и взглядом указал на экран сканера. «Ну а там как? Есть что-нибудь новенькое, помимо сгущенки?» На экране висела заставка, изображающая играющего котенка Муркота. «Лапы, уши, еще не обросший длинный хвост. Умиление и восторг. Да нет, все тоже без изменений». Чинапа поставила сгущенку и прогнала с экрана котенка. Земляне продолжали с энтузиазмом гадить в собственном доме, разрушать его на дрова, хоронить под полом отраву и оспаривать друг у дружки право на небесную синеву. «Что это было?» Командир, смотревший на экран с выражением горькой брезгливости, неожиданно указал пальцем. «Верни предыдущий сюжет». Группа людей в герметичных костюмах биозащиты стояла у огромного прозрачного бокса, в котором были заключены их ноги и собратья. Те, что внутри, в муках и судорогах, испускали последний вздох. Их выворачивало наизнанку, а беззвучное разверстые рты свидетельствовали о неимоверных страданиях. Люди снаружи внимательно наблюдали, обменивались впечатлениями и фиксировали все детали на видеоносители. В каждом их движении чувствовались расчет, трудолюбие и профессионализм. Минутку. Чина посправилась у мозга и хмуро кивнула командиру. Это проект «Сухой остаток» — совместная разработка нескольких ведущих фармацевтических фирм. С помощью генной инженерии выводят модифицированный возбудитель, на который не действуют существующие средства. Его испытывают на людях, чтобы подтвердить эффективность поражения. Затем создается лекарство, и его тоже испытывают. То, что мы с вами сейчас видели, препарат оказался неудачным. Когда средство найдено, болезнь выпускают на свободу, Остается только назначить цену за спасение и подсчитывать прибыль. Кстати, командир, мозг говорит, что завтра у них проверка вакцины, предназначенной для детей до пяти лет. Ублюдки! Не выдержал. Талиирец хрустнул кулаком, и в черных, как уголь, глазах вспыхнули страшные огни. «Поражаюсь твоему милосердию, полусотник!» «Право не знаю. Стал бы я на твоем месте отводить от них тот астероид?» «Что хорошего может дать галактике цивилизация, которая еще в пеленках подобное творит?» Он взмахнул рукой, на которой обнаружилось несколько лишних суставов. Справившись с собой, командир со вздохом попросил. «Ладно, полусотник, я понял, что без сгущенки ты б тут и суток не выдержала». «Ну, а хорошее хоть что-нибудь есть? Хотя бы Регенку, что ли, свою гениальную покажи?» «Сейчас», — обрадовалась дочь шести звезд и задала задачу сканеру. «Вот она, лапочка!» «Есть лица, которые кажутся одинаково милыми, представителям очень разных и даже, можно сказать, противоположных культур. И Марханом. И аркарейсам, и даже паукам, талиирцам, может, все дело в особом внутреннем свечении, которое делает неважным число конечностей и количество глаз. Девушка сидела за столом вдвоем с пожилым мужчиной. Оба что-то ели, подкладывая в тарелки из продолговатого чугунка, и оживленно беседовали. Не требовалось быть. Утонченным чтецом ауры, чтобы уловить атмосферу доверия и добра, окружавшую этих людей. А вот если уметь считывать малейшие детали вибраций... Ого! — присмотрелся командир к бегущей строке, выдававшей индивидуальные параметры наблюдаемых. Вот это интеллект! Седой точно землянин? Кажется, Талиирец... Слегка сожалел о вырвавшихся словах насчет астероида. «Ну, конечно, землянин», — улыбнулась Чинапа. «Это биологический отец моей лапочки. В свое время он считался крупным ученым, но был разжалован и теперь чинит примитивные механические повозки. А в качестве хобби...» Она переключила сканер, и на экране возник внушительный подвал дома. «Строит килл-модулятор». — Если не ошибаюсь, одноконтурный. — Что? — вздрогнул от услышанного командир. — Только преобразователя Килполя на этой несчастной планете нам не хватало. Полусотник, вы же не вчера это заметили. Почему немедленно не доложили? Женщина, на удивление, спокойно пожала плечами. — С вашего позволения, командир, — просто потому, что у него ничего не получится. — сказала она. — Ход его мысли выглядит верным. Но без алгебры Хартимека задача невыполнима, а земная математика до нее еще не дошла. Так что пусть себе строит. Хоть одноконтурный, хоть фазированный, все равно кончится пшиком. Хобби, оно хобби есть. Объяснение принято, полусотник. С облегчением проговорил командир. Спокойного дежурства. Когда он ушел, Чинаппа снова переключилась на сухой остаток. Долго смотрела на сотрясаемые последними судорогами тела, потом надела шлем, задала режим зондирования и вскоре улыбнулась, поймав знакомый голосок. — Здравствуй, матушка Умай. Я по тебе скучала.